Он, наш поросёнок, уже настоящий сикач, крепко стоял на мускулистых ногах, каждый из которых упиралась в землю всеми четырьмя пальцами. И боевые клыки содержал в постоянной готовности. У него были еще клыки поменьше верхней челюсти, о них он и оттачивал свое оружие. В тот день стоял июль, И припекало изрядно. Пораньше отправился он на жировку, чтобы успеть до жары перекопать опушку, где, как он чуял, много дождевых червей и лесных мышей. Ветра не было, и поэтому не было никакого смысла искать подветренную сторону, чтобы от нее приближаться к нужному месту. Кабан бежал напрямик, и лишь выскочив на опушку, разглядел медведя. Тот ел тухлого, никому, кроме сорок ненужного подсвинка, павшего здесь от неизвестной болезни дней пять назад. Сороки с березы поодаль с понятным вниманием следили, как исчезали в ненасытные пасти куски мяса. Этих голодных непосед... Завораживало чужое обжорство. Они казались черно-белыми плодами, которые вдруг взрастила береза. Сороки заметили кабана до неприличия поздно. И тем нелепее неожиданнее спугнул тишину их предупреждающий тарарам. В нем они выразили испуг, досаду, которую до этого терпеливо хранили про себя, и, главное, большую радость от представившейся возможности угодить косолапому хозяину леса. Медведь зарычал, вздыбись на задние лапы, а затем сделал вид, что хочет броситься на кабана, но тот стоял перед ним и не отступал. Он именно тут собирался рыть своих червей. Его клыки мелко-мелко дрожали, угрожающий жест, показывавший, что он их точит. Медведь вяло двинулся в атаку, однако вместо того, чтобы держаться прямого направления, забирал все левее и левее. Когда он на безопасном расстоянии обогнул кабана, оказываясь тем самым у него в тылу, сикач сдвинулся с места. Он тоже затрусил влево, пробежал мимо падали и, сделав крюк, вступил на след медведя. Медведь надал, и вследствие этого оба зверя оказались бегущими на противоположных краях круга, так что было неясно, кто кого преследует. Поглядев немного на эту карусель, сороки сделали правильный вывод и ринулись вниз на подсвинка, ставшего бесхозным. Они клевали торопливо, перессорились. Медведь не вынес безобразия и сошел с круга. «Кабан!» преисполнился гордости. Как-никак, это ведь была победа, хотя всего лишь моральная. Случилось даже, что дождевые черви, ведь без спору высококалорийные и приятные на вкус, исключились из гаммы владевших им желаний. Теперь как бы в награду, которая положена истинному герою, захотелось чего-то посущественней. И кабан углубился в лес по тропе, не однажды хоженый. В наступившей темноте вышел на кукурузное поле. Мой щепетачок он долго принюхивался. Запах далекой деревни принес ветерок, слишком слабый, чтобы опасаться людей. Изумительно пахла кукуруза, шелестевшая вот тут рядом. Кабан ринулся, хмелея от ее аромата. Высокие стебли под ним смялись, он нащупал рылом, упакованный в зелень початок, зерна хрустели и таяли во рту. Кабан ел и ел, вертя хвостом. В конце августа или в сентябре, еще дням никто не вел, он почувствовал, что на боках под кожей у него наливается тугой тяжестью калкан. Кабани — латный доспех, не из металла кованный а фиброзный, которым природа защищает бока сикачей от ранений. Кстати, Черкасов и, по-видимому, многие из старинных достоверных охотников не раз убеждали, что пуля, посланная в бок осеннего кабана, отскакивает. Они обвиняли в этом слой смолистых веществ, которые якобы Так собьется и так облепится, что станет непробиваемым панцирем. Но, конечно, были неправы. Именно калкан, не смола, выручал кабань бока. Пули ведь были тогда не те. Конь убежал домой один, а кабан, увидев своего врага на дереве, но не имея возможности сперва, сдернуть его на землю, лег под тем самым деревом и только яростными глазами посылал месть и проклятие несчастному охотнику. Мусорин смекнул, что дело плохо, дело дрянь, кабан не отходит, видимо, дожидается его. А дострелить зверя ему нечем, и спуститься на землю невозможно. Значит, явно идти на верную смерть. Сидеть же на дереве дожидаться смерти кабана тоже невозможно, холодно. Он начал кричать, перекричал голос, охрип. Не знал, что делать, к чему прибегнуть. Черкасов. К кабану открывается многое. Он не кормится там, где все стадо. У него сильные ноги. Он знает, где кончается лес, куда течет река, кто живет в горах. Ему знаком нерзостный вид домашних свиней. Он помнит, каков запах у отправившегося на охоту человека. Он видел автомобиль, трактор, комбайн. Но без стада он жить не может. Он его оплодотворяет и хранит. А во время тяжелых Переходов, раня ноги, пробивая для него путь в снегу. Семь лет не навало, как родился он. Клыки пожелтели, и не так остры теперь, но зато велики. У кабанов растут они постоянно. А крепкое рыло способно разрывать норы запасливых грызунов даже в пору, когда земля звенит, стиснутая свирепой силой морозы. В тот год зима не торопилась овладеть лесом. Выпал снег, но, не пролежав и недели, растаял под натиском тёплых ветров. Нет-нет, и солнце проглядывало, обманчивое солнце ноября, располагавшее жирных вальшнепов благодушно откладывать перекочёвку на юг. Да и кабанов оно вводило в заблуждение — Им пора было искать место для зимовки, но как уйдешь от великолепного шуршащего ковра дубовых листьев, который достаточно копнуть, чтобы найти свеже опавшие желуди? Широкие круги, которыми ходил кабан вокруг жирующего стада, натолкнули его на охотников-браконьеров. Он остановился, как вкопанный, услышав за деревьями человеческую речь. Большие уши напряглись, повернувшись в сторону страшных звуков. И вот тут он встретил три свинцовые смерти. Свиньи настоящие и ненастоящие. На земле восемь видов диких свиней. Три из рода обычных кабанов — карликовая свинья, Южная Азия — Яванский кабан Ява, Сулавеси, Филиппины и Калимантанский кабан Калимантан и Филиппины. В Азии на Сулавеси живет боберусса, в Африке бородавочник, кистиухая и гигантская лесная свинья. Азиатские родичи нашего кабана, кроме боберусы, во многом на него похожи. Африканские дикие свиньи, в общем, похожи тоже. Но ряд морфологических и биологических черт говорит о известной их самобытности. Бородавочник необычен тем, что его длинное рыло изуродовано или, возможно, украшено, если взглянуть на сей предмет другими глазами, буграми и шишками, похожими на бородавки. По всей спине от затылка до корня хвоста тянется по хребту довольно длинная рыхлая грива, на морде светлые бакенбарды, а клыки у сикачей очень велики, до 30 сантиметров и больше, рекорд 67 сантиметров. У свиней, которые менее бородавчатые, чем сикачи, только 4 соска, потому и поросят больше четырех обычно не бывает. В тропической Африке еще довольно много бородавочников. Живут они на заросших кустами равнинах, пасутся обычно днем, склонны к большему вегетарианству, чем другие свиньи. Ночью прячутся от львов в норах. Когда удирают, то высоко, как знамя, несут вздернутые вверх хвосты лев. и леопард — вековые излишие их враги.